Доверили трудную роль шутника и весельчака Панталоны. Поросенку приходилось то и дело вбегать и убегать со сцены, метаться по ней с или со святкой сардерик на спине. Как не предостерегал его доктор, Фурики не раз шлепывался со ступенек на дорогу. Тогда репетицию прерывали и ждали, пока господин Панталоны не встанет ухо из дороги и не догонит уезжающий фургон, чтобы снова оказаться на сцене. За тот день докторы-звери успели провести целых четыре репетиции. И когда вечером фургоны остановились на ночлег, доктор сказал господину Беллоне, что тот может посмотреть представление. Оно еще... Совсем готово, — предупредил Джон Долиттл. Кроме того, у нас еще нет костюмов, но кое-что мы уже можем показать. На этот раз Пантомиму сыграли на земле, на обочине дороги. Публика состояла из господином Беллами, Госсома Мэтчезамага и силача Геракла. Земля не качалась под ногами актеров из стороны в сторону. И представление получилось лучше, чем на репетициях. Вот только панталоны. Все перепутал и не в попаду, вбегал и убегал со стены. Зрители наградили актеров аплодисментами и сказали, что ничего смешнее в жизни не видели. Потрясающе! «Великолепно!» — кричал господин Беллани. «Да это же то, что нам нужно!» «Еще одна-две репетиции, и публика валом повалит на ваше представление. Правда, понадобятся еще костюмы. И, что странно, я готов поверить в россказни о зверином языке. Я ведь вижу, что вашему зверям все это нравится. Сегодня же вечером я отправляюсь почтовой каретой прямиком в Манчестер, а господин Блоссон закончит представление в Литл плинтоне и привезет вас ко мне. Надеюсь, что в понедельник вы уже будете выступать у меня. Тем временем я закажу афиши, «Не собрать публику, которая, надеюсь, оценит талант ваших актеров». Пока цирк Блоссома давал представление в Литл Плинтоне, доктор и его звери репетировали. Даже за тени толкаем ухаживал только Мэйчус Маг, чтобы оставить доктору побольше времени на репетиции. Звери, актеры трудились вовсю. Они старались, чтобы каждая роль была доведена до совершенства. Доктор заставлял их повторять еще и еще раз каждый выход на сцену, чтобы никто, даже глуповатые хрюки, не ошибся. Ведь в Манчестере все представления начала до конца должны были играть только звери без единого человека на сцене во время репетиции это дело кто-то спотыкался кто-то падал еще это было так смешно что доктору пришла в голову мысль включить эти смешные сценки в сам спектакль в пьесу Звери вошли во вкус, сами придумывали забавные штуки и трюки, шутили на каждом шагу, громко хохотали. Иногда они так смеялись, что приходилось прерывать репетицию. Тем временем Теодора, супруга Мэтчеза-мага, шила костюмы. Не такое уж простое дело сшить костюмы для зверей. Вы не пробовали шить наряд для поросенка? А, тут же...